Прямо сразу, как появляется возможность, надиктовывай мне по корабельной связи, если еще что увидишь. Никто же не знает, почему программа тебя разбудила. Может, именно ради этих твоих ясновидений. Я фыркаю. Но мозгоправ прав, как говорится. Разумные люди, особенно после холодной отлежки, слушаются мозгоправа беспрекословно. Опять же. «Все нештатное неси командиру, а уж куда нештатнее это, нелепые сны, наиву. «Валуеву все знают. Она работала мозгоправом, еще когда я не родилась». «Валуеву будет», — сказал Гвоздь, — «на неделю, раз в три года». «Она консультирует своих аспирантов и ложится назад». Внештатные ее поднимали 18 лет назад, еще по пути к земле». Когда у дежурного офицера от страха тяжко оторвало крышу, и его ловили всем неспящим составом по уровням и трюмам, а так постоянно по очереди дежурят трое мозгоправов помладше. Собственно, аспиранты. Пока висели под моргающим щитом, дежурили, наверное, все. Очко играло, поди, у всего состава. Сейчас Валуева медленно постукивает сигаретой по краешку пепельницы. Я завороженно смотрю, как дымок, Исчезает вытяжки комнаты, пожарная сигнализация у Валуевой в кабинете отключена раз и навсегда. Наверное, поэтому ее и не будет без особой необходимости. Валуеву почему-то крайне интересуют технические характеристики той постройки, на которой там все происходит. И карты ей по памяти перерисуй, и общий вид с лодки, и всю родню нарисуй, кто кому кем. Мою семью она держит, развернутой на экране. Видимо, готовилась. Я бы на ее месте тоже почитала досье, прежде чем вызывать на собеседование военнослужащего, ради которого меня подняли. Фотографии всех моих матерей со знакомой отметкой процента генов каждой. Я мысленно подмигиваю им и отворачиваюсь. «Записывай время и длительность», инструктирует меня Валуева над треснутым голосом и постукивает длинным ногтем по столу. «Да, мэм», отвечаю я. «Не думай, что я заставляю тебя заниматься ерундой, дорогая. Если ты собираешься читать и перечитывать научные статьи Ернина или рассматривать на максимальном увеличении записи волгологовских камер, то помни, этим и до тебя занимались одиннадцать лет более компетентные люди. Никто не надеялся, что ты внесешь хотя бы какую-то интригу в наше безнадежное состояние». «Что же, ты уже, по крайней мере, нагенерировала чего-то такого, что пришлось разбудить меня и...» «Тихо, тихо, историка, сейчас я скину ему твои зарисовки и попытаемся определить исторический период и регион». «Вы думаете, мэм?» «Я должна проверить», — отвечает Валуева и вздыхает. «Наконец, она меня отпускает». «Я прошу разрешения присоединиться к работе штатной бригады профилактического осмотра», Валуева хмыкает. «Очень скоро ты поймешь культ, что в этом году, на этом корабле, тебе можно абсолютно все, кроме, пожалуй, суицида. Ты последняя надежда, примерно миллиона человек. И чтобы тебе не заблагорассудилось, кто же знает, где и как тебе нужно искать ответ». «А почему мы не можем поставить радужный мост сами?» — жалобно спрашиваю я. «Ну, заново». «Потому что ни на гвозде, ни на Волголаге. Для этого нет оборудования», — с усмешкой отвечает Валуева. «Раньше окна не пропадали никогда. Их и нарочно разрушить не так-то просто. Но имея в виду, технические вопросы — это не ко мне вообще-то». После полутора часов в когтях Валуевой я чувствую себя легкой и пустой, Выпотрошенный. В голове не осталось ничего своего, словно Валуева забрала себе каждую проговоренную тему, и осталось пустое гулкое пространство. Только вьются обрывки Ернинских формул, над которыми я провожу часов по десять в сутки. Может, их и вычитывали до меня, но раз уж меня разбудили, то я должна делать свое дело хорошо. Закрыть глаза, и сплетается фрактальная математика счета я начинаю понимать, как он это сделал и чем он рисковал. Щит мог при ошибке в расчетах стать не отражающим, а концентрирующим, и тогда от Земли осталось бы мокрое, нет, сухое и горячее место. Интересно, он пробовал щит на Луне, например? Хотя нет. Плетение, создающее магнитное поле такой силы, чудовищно дорого по составляющим, а искривленный одномер — «Обратно в идеальную прямую не выправишь?» «Я спускаюсь в холодильник. Корабль знает, что мне нужно. Капитан, по всей видимости, не возражает. Будь я как все, можно было бы отправиться сразу к техникам. Но я — србу и культ, самый легкий техник, и у меня индивидуальный скафандр, который, конечно, хранится рядом с отсеком, где я лежала. У моего скафандра укорочены штанины, ботинок нет вовсе» а магнитные подковки закреплены на коленях. Мало того, что я расходую кислород медленнее, чем люди с такой же, как у меня, длинной рукой и шириной плеч, у меня лучше проходимость на сложном рельефе поверхности гвоздя. Я быстрее справляюсь с любыми работами, которые предполагают наклоны к поверхности, и значительно лучше вижу мелкие деформации в обшивке. Я иду, когда в работе, просто на четвереньках, так элементарно удобнее, да и сцепление надёжнее, и угол, под которым я смотрю на поверхность, совершенно другой, чем у нормального человека в скафандре, и поляризация шлема интерферирует с отраженным от обшивки светом радикально иначе, чем когда стоишь к обшивке перпендикулярно. Ребята, поняв, как я выслеживаю трещины, начали сами ходить крючком. Голову опустить в скафандре невозможно, а согнуться в поясе, почему бы нет. Но им тяжело, а мне нормально. Так что, если корабль разбудил из всего холодильника именно меня, то может быть дело в моих кондициях. Техники группы профилактики воспринимают мой приход почти без удивления. Вахта год. Раз в два месяца кого-то заменяют. Размороженного вводят в курс дела, и те, кто показывал, что и как, постепенно уходят спать а бывший новичок уже сам координирует тех, кто провалялся в трюме лет 10. Изменений мало. Ну, какие-то ухватки появляются. Как удобнее принайтовить инструмент, чтобы не улетел? Или IT соглашаются запрограммировать в ШАМ новую команду, если техники обосновали хороший алгоритм. И эту команду размороженным надо, разумеется, знать. Я отсутствовала 40 лет. Меня всяко нужно подучить. Но основную работу я помню. Мой укороченный скафандр вызывает любопытство скорее технического характера. Как заклепаны швы, как переставлены подковки, куда убран инструмент из карманов на икрах. И работа. Работа у внешних техников бесконечна. Космос — агрессивная среда. Да, изнутри корабля постоянно нарастает новый металлохитин. Но в местах попадания космического мусора его корежат, набегают трещины. В общем, техники это давно называют стоптанной пяткой. За нами по поверхности бредет стадо внешних вшей, которые сгрызают лишний хитин в указанных нами местах. Под обшивкой зеркально-нам идет такое же стадо вшей внутренних, которые стимулируют рост хитина там, где обшивка истончилась и зализывают изнутри глубокие трещины. А мы пастухи, и лишь в трудных местах, чаще всего возле кессонов, люков вооружения или камер, нам приходится работать самим. Космос медленно, но постоянно долбит по кораблю. Полный цикл техники проходит года за три, с учетом того, что корабль регулярно просит почистить вне очереди какой-нибудь бачок, куда тюкнула особо крупная каменюка. Ну и через три года обшивка снова требует заботы. Группа с явным облегчением скидывает на меня прочистку заросшего хитином окна камеры наблюдения и уходит лечить большую ссадину метрах в ста дальше. Вши бродят вокруг, подгрызают отставшие чешуйки металлохитина. Одна ушлая мелкая вошка топчется вокруг меня, подбирает накиданный мной мусор, прикусывает и тянет подрезанный кусок хитина. Окошко камеры заросло, как стариковское веко, вряд ли гвоздю, Через него последний год было что-то видно. Но вышла я, не для того, чтобы делать привычную работу. Стоя на коленях возле выпуклой линзы, вылущенной из наростов, и заливая ее для гладкости изображения новым слоем коллоида, я поглядываю по сторонам. Работа работой, но пялится на космос вокруг, то, чем техники занимаются ежедневно и подолгу. Говорят, первыми астрономами на Земле были пастухи. Первое, что я осознаю, что не понимаю, где звезда. То есть у меня такое ощущение, что их две, и что с одной из них происходит что-то странное. Но нет. Будь все эти фокусы со светилом новостью, корабль немедленно сдернул бы техников обратно под обшивку. И вообще началась бы какая-нибудь суета, типа, отойти повыше по гравитационному колодцу. Мы же висим спокойно и только вращаемся. Но интересно. Я продолжаю ковыряться с заросшим глазком. Нехитрое дело обрезать наросты, их и вошка объесть может. Но если очистить их неправильно, края хитина у камеры будут воспринимать себя как поврежденные и зарастут не за три года, а за считанные месяцы. Тем временем над моим горизонтом поднимается характерная искорка — волголага. Он стоит совсем недалеко. Даже абрис различим, если прищуриться. Не так, конечно, чтобы с целой ноготь на вытянутой руке. Но и не точка. Близко. Очень близко. Ну ладно. Работы много. Я перехожу от одного места к другому. И вот уже и смена окончена. Старший группы сзывает всех домой. Вши разбредаются. Без людей они продолжают свое дело на простых участках. Часть семенит срыгнуть накопленный хитин в устье переработки. Часть Линии выгладает таросы вдоль старого заросшего шрама. Через 20 часов они сбегутся туда, откуда услышат радиопереговоры техников и точно так же будут таскаться рядом с людьми. Техники привязываются к ковшам. Не к конкретным, конечно, а просто привыкают видеть вокруг себя деловито толкущееся стадо. Помнится, когда меня после сражения на Мю Андромеды перевели в группу ботаников, Я скучала не столько по открытому космосу, сколько по компании суетливых многоножек. Но тогда техникам и правда приходилось туго, и скорость перемещения по обшивке имела большое значение. Хорошо уже то, что не комиссовали совсем. Спустившись внутрь, я не вступаю в веселую перепалку группы о том, как провести вечер, а с видом я разминаю культи «Отстаньте от больного человека», расспрашиваю гвоздь, что за система, в которой мы висим, и что здесь со светилом. Но когда на меня смотрят, не забываю улыбаться. На корабле никто не может себе позволить быть букой. Все буки в морозилке. Впрочем, надоесть окружающим можно настолько, что тебя перекинут на Волголак или на какую-нибудь другую станцию с Зеками. Я пару таких историй знаю. В общем, светило в системе три, два совсем рядом, что-то мне оно показалось каким-то грушевидным. Третий болтается по орбите типа Юпитера, главное, что ниже нас, и ситуация достаточно стабильная. А Волголаг торчит близко к нам строго между вражескими спусками и местом, где должен был быть наш подъем. Плюс-минус тысяча кубических километров. Это где-то здесь. Может, мы вообще и стоим строго в одной точке, где было окно. Мысленно представляю человека, Который встает с подушки, поднимает подушку и смотрит под ней, а там люк. Сюрприз. Я дергала этот люк, дергала, дергала, и, разумеется, когда он начал поворачиваться, не удержала равновесия. Еще хорошо, что он не полетел вместе со мной, а то была бы мне в полном смысле этого слова крышка но он просто уехал куда то в бок целой большой пластиной а я вниз головой слетела по ступенькам руки были впереди я ими за что то зацепилась а когда ноги стали обгонять голову в полете схватилась за это что то удержалась строго вверх тормашками и даже сумела потихоньку опустить ноги назад до верхних ступенек а это я за поперечину перил держусь спасибо тебе неведомый человек который здесь перила поставил а то пришлась бы с размаху спиной на нижние ступени. Осторожно, осторожно, я переворачиваюсь на этой лестнице ногами вперед. Темнотища полная. И, как назло, белые фонари здесь не светят совсем. Они и так-то стали плохо держать свет. В детстве я помню просыпалась под утро, а шар на тумбочке у кровати еще слегка светился. Но такого теперь и близко нет. И все же часто они держать должны, «Что происходит?» Сетка с фонарями пролетела мимо меня, когда я падала, и сейчас должна была хотя бы мерцать внизу. Но нет, ничего не вижу, зараза. Делать нечего. Ползу вниз по лестнице, нашаривая правой ногой каждую следующую ступеньку и аккуратно перехватывая поперечины перил. Всегда две, а лучше три надежные точки. Никогда не отпускать обе руки одновременно». «Ну, не зря же я столько времени из своих пятнадцати лет провела на вантах. В общем, оказывается, не так уж и глубоко. Ступеней двадцать, не считая тех, что я пролетела. Ощупываю пол, вот и моя сетка с фонарями, совершенно невидимая. Ладно, сажусь, на ощупь вытаскиваю из заплечного мешка мешочек с толстенькими палочками длиной в полторы ладони. Как Эрик говорил, поломать всю?» Достаю одну палочку, пытаюсь переломить, она хрустит, но не ломается, а сгибается. И место сгиба начинает светиться нежно-розовым. Пытаюсь поломать в другом месте то же самое, а вот она что. Хрустит только сердцевинка, и светится она же. А снаружи палочка как палочка, прямая, прохладная на ощупь, мягче дерева, тверже моей руки. Эрик сказал, их хватает минут на пять. Свет почти как от свечки. Отлично. Оглядываюсь. Нормальный коридор. Шага четыре в ширину. Я стою в небольшом кармашке, куда спускаются ступени. Наверху слегка сереет прямоугольник открытого люка. Не закрылся бы. С другой стороны, заблокировать-то нечем. Коридор пустой. Пары этажей выше. Чего только нет в этих коридорах. Какие-то шкафы без створок. Какие-то знаки вырезанные прямо на стенах. Сама стена то одной прозрачности, то другой, то выступы, то впадины, какие-то перетекания шершавого в гладкое. А тут ровная матовая стена, насколько видно, уходит куда-то в темноту, чуть загибаясь. Обратный ход. Загибается в ту же сторону. Интересно, они там где-то соединяются, что ли? Мысленно пытаюсь прикинуть, где я вообще нахожусь. Невольно трясу головой. По всему получается, что я где-то в воздухе между быками, допустим. А вот выше я уровня прилива или нет, уже и не скажу. Ну, то есть я таки права. Думаю я и испытываю удивительной чистоты злорадства. А дело было так. Вчера я осталась ночевать в Лоцманском доме. Попросилась к Эрику в его комнату. Он там все равно почти не спит. Ночует у себя наверху, на кушетке, возле своего любимого телескопа. Он удивился, но пустил. Утром я спускаюсь поесть и заодно снять с крючка на одном из восточных балкончиков свою связку вот этих самых белых фонарей. И вижу, что в кресле у входа на балкон сидит, вытянув ноги, кто-то в таком виде, как будто его из-под пирса вытащили. Ну, не то, чтобы совсем раками объеденный, но и сидит он, что характерно, и сидит он, что характерно, спиной к солнцу, то есть спиной к балкону, И лица, даже того, что открыто, не видно. А видно, что замотан до бровей повязками. Повязки, правда, белые и чистые. «Привет, малявка!» — улыбается он. «Блин, Ян!» — отвечаю я. «На что ты похож? Что-то на голову намотал?» Он встает. «Я с Бирландом пришел», — говорит он, как будто это что-то объясняет. «С другой стороны, и правда объясняет. Видимо, они все оттуда совсем не миром уходили» а не адмирал лично во что то ввязался пойдем ка к Эрику», — командует ян вы их хотел сам но заменить его неким я пока в работу совсем не гожусь к эрику так к эрику запретить то что колум разрешил вы парни все равно не сможете а вот пока сами себе этот булин не закрепите вы ж не успокоитесь всех так нервировало что я сижу у себя в каюте глядя в стену что ж теперь у вас есть Другой повод подергаться. Пока поднимаемся по лестнице, я с удивлением понимаю, что одежда на Ене не гнилая и даже не грязная, как показалось вначале, а совершенно чистая и опрятная, и сидит ловко. Просто сама ткань окрашена пятнами. Бурый, буро-зеленый, серо-буро-зеленый. Положить Яну на землю — исчезнет. Ну, кроме белых повязок на голове. И сшита куртка со штанами из одного куска. По поясу изнутри чем-то присобрано, и карманов удобных много. То есть одежда, если присмотреться, неплохая, удобная. Я в своих матросских штанах, конечно, не тот человек, которому бы стоило бурчать, что кто-то другой одет недостойно. Но мне даже в голову не приходило, что можно вот так вот с собой поступить, нарядившись подгнившим утопленником. Бр. О, привет, мышь говорит Эрик, не поднимая головы от большого ящика с кучей отделений. Ян, садись, тебе нельзя пока скакать вообще-то. Ой, а ведь Ян топал за мной, действительно как-то неуверенно. Мог бы и сказать, что ему тяжело ломиться по ступенькам через одну. Сажусь к столу, Ян с явным облегчением плюхается рядом. Давай пробежимся по твоей идее, говорит Эрик, убирая свой ящик в стол и вынимая оттуда бумагу и карандаши. «Вдруг чего подскажем?» «В общих чертах Виф объяснил, но...» «Давай, бери карандаш, черти». «Виф ему объяснил, в общих чертах». «Что он ему, черт возьми, объяснил?» «Я б сама послушала». «Черчу». Эрик не понимает устных объяснений в принципе. У него так голова устроена. Узкий длинный прямоугольник. Поделить вертикальной чертой пополам, каждую половинку поделить пополам, Внешние четвертинки еще раз пополам. «Цветной карандаш есть?» «На». Тщательно, рассчитывая доли, рисую 11 точек. Одна ровно посередине и на верхней стороне прямоугольника. Остальные на разной высоте, на вертикальных черточках. Две слева, остальные справа. Линией «Кудай» положила цветной карандаш. Взяла грифельный, черчу линии, проходящие через точки, исходящиеся точно в пересечении диагоналей прямоугольника, Эрик и Ян переглядываются. «Мы же не так стояли», — говорит Ян. «Смотри, ты Халя нарисовала совсем у парапета, а они с Локи посередине стояли, возле как раз». Он проводит пальцем от точки на верхней стороне прямоугольника к месту схождения линий. Я молча смотрю на него и вдруг понимаю, что у меня разинут рот, захлопываю — Перевожу взгляд на Эрика. Он тоже смотрит на меня с недоумением. «Нет», — говорю. «Нет же, блин!» Они переглядываются. Я чувствую, что надуваюсь, как рыба-луна. «Нет!» Они опять переглядываются. Наконец я формулирую. «Эрик, это не сверху. Не как карту чертим, а как смотрим, когда с лодки. Не сверху гляди, а сбоку. Примерно от верфи. Я хватаю цветной карандаш и размашисто обвожу вокруг точки схождения линий, выступающей над верхней стороной прямоугольника, полукруг. Не успеваю остановить руку и почти замыкаю линию в окружность. Ну вот, чтобы понятно стало, виадук же. А, -а, -а, -а, а, говорит Ян. Эрик молча смотрит на карту. Ну ты понял? А с чего ты взяла, что виадук описывает полную окружность? спрашивает Эрик. Это нечаянно нарисовалось, с досадой говорю я. «Не обращай внимания, я вообще о другом. Если мерить кривизной виадука, то центр круга должен быть в футах в пятнадцати над линией прилива», говорит Ян, и со стоном берется за голову. «Нет, но ну почему ты вообще думаешь, что это где-то внутри?» ворчливо спрашивает Эрик. «Понятно, чтобы что-то уронить, надо подпилить снизу ножки, но что у тебя за линии?» «Как ты их, если это перепады высоты, вообще ориентируешь?» «Так просто же». Я провожу пальцем вдоль одной из линий к краю листа. Если бы дело было в том, что только сам мост бухнулся, то, конечно. Но ведь сходы на юге и севере исчезли гораздо дальше. Не там, где вышвырялись Локиной кровью. То есть через каждую точку воздействия шла линия, которая шла откуда-то куда-то. Я просто прикинула, где были сами развилки, которых уже нет, от южных съездов, которых нет, даже свёртки же ещё остались. Я тыкаю пальцем в левый край прямоугольника. Вот где эти свёртки и где вы стояли. И если две точки задают прямую, то все эти прямые идут куда-то в глубину. Они не сверху на мосту, они внутри. Выв говорит, что ему ничего не понятно. У него сейчас перерыв, он сам придет. Чётко и медленно выговаривает Ян, встает и отходит к окну, берет стоящий там стеклянный кувшин с водой и прижимает к виску. Эрик водит карандашом по моей схемке, бросает его, загибает пальцы, начинает что-то бормотать. «Извини, мышь», — говорит он, — «я так привык к географическим проекциям. У меня от профильной архитектурной голова кипит. Подожди немножко». Учитывая, что он держит в памяти полный атлас всех лоций, и все аберрации в местах их наложения, и все течения и рифы в трех-пяти милях от моста для каждой, и рисуя новую карту, может учитывать влияние всех соседних складок. Неудивительно, что ему трудно. Ах да, еще карты звездного неба для каждой лоции и их динамику по временам года тоже. Мир Эрика двумерный и состоит из, вз... и состоит из взгляда птицы с неба. И взглядом моряка вверх. И тут я со своим третьим измерением, конечно, его колбасит. Слышен топот по ступеням. Появляется, как чертик из табакерки, вывь. У меня буквально две минуты. Эти попросили перерыв на посовещаться. Но ситуация ясная. Вернуться быстро. Что такое? Она смотрит на мост сбоку, отвечает Эрик. И хочет понять, что происходит вот здесь. Он тыкает карандашом. Под виадуком, в его центре. Так там же ничего нет. Это у вас тут нарисовано. в красным карандашом обводит прямоугольник, делая его втрое тоньше. Так что точка, куда сошлись линии, оказывается ниже него. Я прикидываю. Ну да. Если считать виадук полускрытым колесом, то да, его центр ниже тела моста. «Там опора», — говорю я, — «между пятой и шестой арками». «В ней нет помещений, она цельная», — уверенно возражает Эрик. «Я на копии королевской карты видел. Даже служебных? Ну? А ты смотрела?» «Я выше смотрела», — упираюсь я. «Что вы до виадука этого докопались? Я на третьем этаже ищу, где медленная комната была. Там и ходов-то вниз нет, там вообще почти ничего нет». «Смотри ниже», — распоряжается Эрик. «И там наверняка темно». «Давай-ка я тебе всяких нужностей дам». «Нужностей?» «У тебя люминофоры остались», — подает голос Ян. «Я же тебе говорил, что в тот коридор, где медленная комната, нельзя ходить», — спрашивает Выфь. «Прошла я тот коридор, если это правда тот. Там ни одной двери», — фыркаю я. «Вообще! А как ты его открыла?» «Так там не заперто?» «Значит, это не он», — уверенно говорит Выфь. «Шторм, — сказала он, — я ей схему показывала». «Понятно, почему я не удивлен. Ну, работай, отчеты не забывай Эрику сдавать». Отчеты? Ах, и у я!» Но Виф уже усмехается и сыплется вниз. «Ага, это он дело говорит», — соглашается Эрик, прежде чем снова лезть на разведку, на черти, что уже обнаружила. «Смысл в разведке без документации». «Так-то да». Опять же, Эрикова рефлексы картографа. Что увидел — зарисуй. Что зарисовал — сдай в каталог. Если бы любая каляка, нарисованная мной, превращалась бы в морскую лоцию, я бы тоже была осторожна, как птица-змеилов. К счастью, за мной никаких таких чудес не наблюдается. Ян возвращается от окна и устраивается за столом поудобнее, подбородок на ладони, глаза какие-то дымные. «Ян, тебе бы полежать!» Встревоженно говорит Эрик, а то мы с Уной и тебя отсюда на ручках понесем. Если Уна зарисует, что нашла, то я пошел. Неожиданно покладисто говорит Ян, а ты, малыш, проводи-ка меня. Эрик вскакивает, перекидывает руку Яна через шею и уводит его вниз. «Как я вам это нарисую?» злой Эрик вернулся минут через пять. «Уж я соберу тебя на разведку без присмотра, ему лежать надо». «А что с Яном?» — спрашиваю я. «Да контузило его, они с боем выбирались», — с досадой отвечает брат. «Совсем тяжелых шторм починила, но ты же знаешь». «Знаю, Ян не умирает, так что будет выздоравливать сам. Может, попьет чего, если подходящее лекарство найдется в домовой аптеке». «Слушай, мышь», — мрачно говорю я. «Беда в том, что я не могу нарисовать то, что я думаю». «А что ты такое думаешь?» Там, по второму подвальному этажу, в норме от опоры к опоре под каждой аркой, идет сквозной коридор. «Два коридора по внешней стороне арки и по внутренней», — кивает Эрик. «От начала пятой арки до конца шестой эти коридоры не заходят в опору между ними. Не знаю как». «Во-вторых, эти коридоры длиннее, чем должны быть». «Но они и должны быть вдвое длиннее, еще на длину опоры», глядя в пространство, отмечает Эрик. «Гораздо длиннее, не вдвое. Я вообще думала, что потерялась, когда позавчера выв меня нашел, потому что иду, иду, вторая тысяча шагов, дверь сзади светит уже, черт знает откуда. Там темно же. Ну, я еще запнулась, сижу, думаю, назад идти, что ли?» и тут шагах в двадцати впереди вывь в дверь заглядывает они ж тебя все в шестером искали кто в доме и на ногах ругались на чем свет стоит пока им колум не велел нишкнуть серьезно отвечает брат да я не об этом не должно там быть тысячи шагов я пошла в тот же коридор что по внешней стороне и что ты думаешь те же тысячу триста и насчитала дверь оставила открытой нарочно От одной двери другую видно. Коридор прямой, но длинный. И я думаю, что он только кажется прямым. Если по свету из двери судить, то прямой. Но нет. А на самом деле? На самом деле он что-то обходит сторонкой. Эрик переворачивает лист, рисует две параллельные прямые и между них две дуги пунктиром. Тогда почему в книгах об этом ничего нет? А ты помнишь, что все это еще пару лет назад Стояла запертая намертво. На второй этаж, шторм со всеми ее доступами, пять минут замок отпирала. Он хмыкает. «Ну, вариант. Но что-то большое из дуги получается. У тебя шаг сколько? Фут и две трети фута». Эрик качает головой. «Коли так, эти коридоры бы серединой за край моста торчали». «Вот придумал от моста нормальной геометрии требовать». «Фыркаю я. Может, они на самом деле еще" и не горизонтальные, и тут я с холодком в груди понимаю, что странные ощущения, которые я решила было отнести как ерунду, вполне могут объясняться именно тем, что в начале каждого коридора лезешь в горку, а в конце спускаешься вниз, и хлопнулась я, именно на спуске, ожидая в темноте нащупать пол, совсем не там, где он в итоге оказался, трясу головой, недоказуемо, но учтем». Значит, опора между шестой и пятой арками тянет Эрик. Ну ладно, работай. Если что, хоть понятно, где тебя искать. Я открываю рот, но закрываю его обратно. Пусть думает так. И вот я сижу в закругляющемся коридоре, на том уровне, где вообще не должно быть ничего, где вообще просвет между быками опор. Сквозь него свет падает. Тут чайки должны летать, а я сижу вглядываясь в темноту едва освещенную розовеньким люминофором и рядом со мной лежат не светящиеся белые фонари которым по идее вообще плевать на все и если они заряжены их можно хоть в огонь класть хоть в воду они горят но не здесь я оглядываюсь интересно в какую сторону идти впрочем если как мне почему то кажется это кольцевой коридор то разницы нет Оставляю сетку с белыми фонарями лежать у лестницы. Пусть хоть приметой послужит. И бреду вперед. Пустой, гладкий. Никаких боковых ходов. Сколько иду, непонятно. Так глядишь и назад вернусь. Но вот, наконец, что-то мелькает впереди. Такой же скучный, гладкий, ровный поворот. Можно пойти прямо. Ну, почти прямо. Все время немножко вправо. А можно резко свернуть направо сворачиваю, прохожу, шаг, два, три, в глаза брызжет яркий свет, загораживаюсь рукой, привыкаю, хотя нет, просто стало не так ярко. Светящаяся ровная лента пробегает, пульсируя по полу, стенам и потолку, словно указывая границу между мной и тем, что начинается дальше. За ней искрит сам воздух, словно в ночи падает горящий снег. Я зачарованно смотрю на крупинки света, вьющиеся в квадрате границы. Они двигаются все быстрее, быстрее, завихряются и избегают в четкие, тонкие линии. Из линий складывается рисунок. Хороший, точный, объемный. Нарисованный светом по темноте человек протягивает в мою сторону руку запрещающим жестом и говорит гулко, странно жужжащим голосом. «Стой!» Я останавливаюсь. Нарисованный человек смотрит на меня и хмурится. Это мужчина, довольно высокий, почти с колуморостом, ростом. Длинные волосы собраны в хвост, густые брови почти срослись посередине, на щеках тень щетины, лицо усталое. «Что ты делаешь здесь, Уна-Навиген?» Угрюмо спрашивает он, и на миг становится похож на постаревшего Эрика. «Я отшатываюсь назад, на шаг не больше, и беру себя в руки. Нет, я не убегу». «Я ищу своего брата, Лманавигена», — отвечаю я нарисованному человеку. «И для этого хочу войти туда, откуда, ra... откуда расходятся все линии. Входить для этого не нужно», — говорит он. «Искать пропавших я тебя научу». «А что будет, если я войду?» «Станешь, как я и многие другие, записью в памяти». «Другие?» — переспрашиваю я. «Нас таких вот». Он на миг улыбается, поворачивая голову вправо-влево. «Много. Но разговаривать с тобой, сколько бы ты ни приходила к этому порогу, буду я». «Почему?» «Я один из твоих предков, Уна Навиген», — говорит он.